Глава двадцать Каша Никитина. Кушнир сидел за столом, перебирая в пальцах карандаш. Аркадий стоял у окна, смотрел на улицу, но ничего не видел. «Похитить», — повторил Кушнир медленно. «Ты хочешь похитить оружие из хранилища вещдоков?» «Да», — подтвердил Аркадий, не оборачиваясь. «Аркаша, это подсудное дело. Нас обоих снимут и посадят». Аркадий повернулся, посмотрел на него. — Если у нас все получится, судить не будут. Мальчика спасем, банду возьмем, оружие вернем. За это обычно награждают. А если не получится, тогда уже все равно. Кушнир помолчал, карандаш застыл в его пальцах. — Хорошо, — сказал он наконец. — Как ты думаешь это сделать? Аркадий вставил в пишущую машинку бланк управления и принялся печатать. Он ударял по клавишам медленно, выверяя каждую букву, на основании приказа номер «Провести сверку номеров автоматов ППШ, изъятых участковым Сидоренковым, и контрольный отстрел в баллистической лаборатории при управлении». Он закончил, напечатал внизу «Полковник Пинчук» и вынул бланк из каретки. Расписался за него, роспись была похожа, Аркадий тренировался полчаса, копируя подпись начальника из старых приказов. Положил приказ в папку, сунул ее под мышку. За столом канцелярии сидела пожилая женщина в очках, раскладывала какие-то дела по папкам. Увидела Аркадия, подняла голову. «Что вам надо, товарищ майор?» Аркадий достал бланк, положил на стол. нужно печать, срочно». Женщина взяла бумагу, прочитала, нахмурилась. «Контрольный отстрел? Обычно полковник заранее извещает о таких мероприятиях. Я ничего об этом не знаю». Аркадий замер, все внутри сжалось. Полковник забыл предупредить. Дело срочное, баллистическая экспертиза нужна к завтрашнему утру. Женщина посмотрела на него поверх очков. «Сейчас уточню у Пинчука». Она потянулась к телефону, Аркадий стоял, не двигаясь. Сердце билось где-то в горле. Если Пинчук ответит, все кончено. Женщина сняла трубку, попросила соединить с кабинетом полковника. Гудки. Аркадий смотрел в окно, на улицу, на людей. Все казалось каким-то далеким, нереальным. «Алло», — сказала женщина, — «это канцелярия, нужно уточнить». «Да, понятно. Спасибо». Она положила трубку, посмотрела на Аркадия. «Товарищ полковник на выезде. Трубку не берет. Ну ладно, раз дело срочное». Достала печать, с размаху ударила по бумаге. Оттиск лег ровно, четко. Протянул Аркадию. «Распишитесь в журнале». Аркадий расписался, взял бумагу, положил в папку, кивнул. «Спасибо». «Вышел в коридор». Прислонился к стене, закрыл глаза. Пронесло. Первый шаг сделан. Он спустился на первый этаж, прошел по коридору к дальней двери. Табличка на ней гласила Хранилище вещественных доказательств». Он толкнул дверь, вошел. За столом сидел капитан лет 50 с усами и строгим лицом. Читал газету. Поднял голову, увидел Аркадия. «У меня сейчас обед». Аркадий достал бумагу, положил на стол. Это срочно, на личном контроле у Пинчука. Нужно изъять автоматы, дело Сидоренкова. Контрольный отстрел в баллистической лаборатории. Капитан взял бумагу, прочитал, посмотрел на печать, на подпись. «Ясно, идем». Он поднялся, достал из ящика связку ключей, пошел к дальней двери. Аркадий следом. Хранилище было большое, заставленное стеллажами. На полках лежали коробки, мешки, свертки. Капитан подошел к дальнему стеллажу, не без труда снял оттуда два мешка. «Вот, по четыре ствола в каждом». Он положил мешки на пол, посмотрел на Аркадия. «По правилам должны быть двое сопровождающих, а вы один». Аркадий усмехнулся. «Товарищ капитан, вы же видели приказ. Дело срочное, баллистик ждет. Сопровождающие будут уже после экспертизы». Капитан помолчал, потер усы. «Ладно, распишись». Аркадий расписался в журнале, схватил мешки за горловиной. Тяжелый, внутри звякнул металл. Он вышел из хранилища, пошел по коридору. Капитан стоял в дверях, смотрел ему вслед. Взгляд тяжелый, недоверчивый. Аркадий спустился во двор, открыл дверцу своей служебной машины и затолкал мешки на заднее сиденье. водил — распорядился он. Спустя полчаса он занес мешки в свой кабинет на втором этаже, заперся на ключ. Мешки заволок под стол, сел, вытер лоб рукавом. — Ну и заварил ты кашу, Никитин! — подумал он. Оружие у него, теперь осталось дождаться звонка, узнать место и время и пойти навстречу с убийцами. Он достал из ящика стола пистолет, проверил обойму, семь патронов. Мало, но больше ничего нет. Телефон зазвонил. Аркадий схватил трубку. Да. Это я! голос кушнира. Все готово? Да. Так дожди звонка. Я тоже на телефоне. Аркадий положил трубку, посмотрел на мешки, потом на пистолет. Завтра, завтра все решится. Или он спасет мальчика, или все закончится очень плохо. Он не знал, что будет, но знал, что другого выхода у него нет».